сказал, как подумал. Как было, уже не будет, а как будет, посмотрим. Была жена и погибла больше года назад. Если не врать самому себе, когда бывают просветы в войне, давно уже вспышками чувствуешь, насколько тяжело без женщины. И раньше чувствовал, когда еще не знал о гибели жены, О какой длины будет жизнь неизвестно. Иванов-Девич вошёл и поставил на стол котелок с супом. «Недюжи горячий, боялся, если подогревать, уснете не поемши. Какой есть, сказал Сенцов, — налейте нам по 100 граммов». И подойдя к постели, опустил руку на плечо Артемьева. Вставай, Паша. Артемьев открыл глаза и сел. Наверное, раньше тебя обновил, кивнул он на кровать. Да, я еще не успел. «Нашел кого, искал в госпитале, нашёл. И Артемию по лицу Сенцова увидел, что подробнее отвечать ему неохота. А я сегодня по вечерней обстановке в штабе дивизии пришел к выводу, что соединение 62, скорее всего, завтра произойдет или у тебя, или у твоего соседа слева. И махнул ночевать к тебе. Третий день у вас в дивизии пасусь. Ты за сегодня здорово продвинулся. Он куда вышел? Да, рванули, сказал Сенцов. Злые были сегодня и вчера после этого лагеря. Не видел его, времени не было поехать, говорят, тяжелая картина. Сенцов невесело усмехнулся. Такая картина, что вчера, как не требовал, ни одного пленного не взяли. Только сегодня к вечеру принудил. А про себя в душе подумал: Еще слишком отходчивы у нас люди, если на вторые сутки после такой картины все же пленных взяли. Я комбат, мне приказано требовать, а будь я солдат, не поручился бы за себя после этого лагеря. Ординарец вошел, поставил на стол кружки с водкой и снова вышел. Давай супу похлебаем, гороховый, сказал Сенцов. Половину супа вылил в алюминиевую миску и подвинул Артемьеву, а котелок взял себе. Как рука спросил Артемьев. Действует. Сенцов пошевелил торчавшими из грязных бинтов пальцы. Только большой чего-то на морозе не имеет. Сегодня немцы одного взяли обмороженного, когда через пролом из подвала вылезал и кистями оперся. И вдруг на обмороженной руке пальцы сломались, как фарфоровые. Не видел бы сам, не поверил. А у нас обмороженные есть боремся с этим, следим, ночью будем. Ну что, выпьем. Артемьев кивнул, выпил, закусил гостто сухарем и стал молча хлебать суп. Я тоже сегодня проголодался, сказал Сенцов. Когда в госпиталь поехал, горячую пищу еще не подвезли, а в госпитале дольше, чем думал, задержался. Овсянникову встретил, оказывается, на В этом госпитале Еще раз от нее все выслушал. Теперь все подробности знаешь, помолчав, Сказал Артемьев. Я тоже мельком видел ее на днях у Серпилина. Хотел сказать ей, что ты здесь, но обстановка не позволила. Всех подробностей и она не знает. Через те же стилы и Харибды прошла и жива осталась, сказал Артемиев Протанию. А могло быть наоборот. Ельценсов подумал: "Да, могло быть и наоборот. Маша могла остаться жива, а маленькая докторша могла попасть в руки к немцам". При всей силе привычки жить среди чужих смертей, все таки смерть жены была трудно вставить в этот уже сложившийся за годы войны список неизбежностей. Но думать про нее, что хорошо, если бы она осталась жива, а вместо нее попала к немцам маленькая докторша, Было так же нельзя, как нельзя было думать перед завтрашним боем, что хорошо, если бы в нем убили не тебя, а Ильина или Завалишина. Нельзя было хотеть, чтобы кто-то умер вместо кого-то, можно было только хотеть, чтобы все всегда оставались живыми. Но мечтать об этом было нелепо. Отличная она женщина. Синцов понял, что Артемьев говорит про Таню, и молча кивнул. И баба, между прочим, занятная, если вглядеться. А ты что уже вгляделся, хмуро спросил Сенцов, которому вдруг стало досадно от этих слов. Я нет. Она сама в Москве, кажется, на меня глаз положила. Не утверждаю, но показалось. А я нет, просто Объективно сужу, отличная золотая женщина. Вот на таких надо жениться, если дураком не быть, как я. Мне не надо, а тебе вот на такое надо. Смотрю на тебя и думаю: умный ты или глупый? Нашёл время. А что? Оба живые будете, возьми, и женись на такой женщине, тем более что вас сама судьба второй раз за войну сводит. Ничего не вижу в этом особенного что она такая маленькая, а ты под потолок. Над этим, конечно, люди смеяться будут. Артемьев улыбнулся, давая понять Сенцову, что, в общем-то, скорее шутит. А серьезное во всем, что он сказал, было одно. Сестры нет и как бы не любил её Сенцов, надо поставить на этом крест и жить, как судьба подскажет. С того света нас никто не видит и никто не плачет и не радуется тому раньше или позже мы их забыли. Что она такая маленькая меня когда-то устраивала, тоже улыбнувшись, сказал Сенцов про Таню. Когда тащил ее на закорках из окружения. радовался, что легкая. А мне вот кажется, скоро придется на закорке груз потяжелее взвалить. И несмотря на усмешку в глазах Артемьева мелькнуло смущение перед тем, что ему предстояло объяснить. Видимо, женюсь, а возможно, уже и женился. То есть как это возможно? На ком? На ком, на чем? — усмехнулся Артемьев. Все та же сказка про белого бычка на надежде. Перед вылетом из Москвы зашел к ней и пропал как швед под Полтавой. Только не говори мне ничего, остановил он рукой Сенцова. — Что думаешь о ней? Давно знаю, что скажешь обо мне, догадываюсь, дурак. В основном верно. Но хотя он остановил рукой Сенцова, сказав: "Не говори", на самом деле его распирала радость от того, что женщина, которую он когда-то любил и с трудом вынудил себя забыть о ней, снова принадлежит ему. И сделала черт знает что, на что никакая другая не решилась бы на ее месте. Прилетела к нему на одну ночь на фронт и сейчас после этого хочет, можно сказать, домогается стать его женой. Он сегодня части по и приехал ночевать к Сенцову, что хотел поделиться, почему на это пошел и почему, хоть и ругает себя дураком, все равно счастлив. А счастье в военное время на полу не валяется. — Ну что ж, хорошо, сказал Сенцов после долгой паузы. Врешь. — Почему вру? Раз тебе хорошо с ней, и ладно. Только про жениться чего-то не допонял. Артемьев рассказал, как Надя свалилась ему на голову в штаб армии под видом жены, и как наутро Серпилин приказал выдворить ее в Москву, и как она уезжая спросила: "Готов ли он жениться на ней?" и сказала, чтобы дал ей с собой письмо в ЗАГС, раз он на фронте, она сама пойдет и все сделает там без него. И ещё приедет к нему сюда как законная, посмотрит в глаза этому Серпинину, который выставил ее отсюда, как какую-нибудь тварь. Что же она созвала, что ли, за тебя замуж выходит? Отчасти и так. А пройдет злость, что дальше? История у нас с ней старая, сказал Артемьев. Хотя и вышла потом за другого, но все равно ей лучше, чем со мной ни с кем не было. В этих делах меня не обманешь. А в остальном, спросил Синцов, хотя видел, что Артемьеву трудно отвечать. И в остальном она тоже надо сказать неплохая баба, с некоторым усилием над собой сказал Артемьев. Рукава засучит и пол выметет, и белье постирает, и обед сготовит, шутя, все сделает. Ну, а в остальном, неуступчиво повторил Сенцов. А что остальное? Тогда вопросов нет. Да, можешь меня поздравить, сказал Артемий вчера, когда из издевиззи серпилиным говорил, сообщил мне, что присвоили очередное подзадержавшееся теперь полковник. Поздравляю. Сенцов еще раз подумал о Наде. Может, выходит теперь из-за него замуж от того, что поверила, далеко пойдет. Раз тридцать лет уже полковник, и даст Бог не убьют, еще до конца войны будет опять за молодым генералом. Хотел четвертую шпалу привинтить, да в штабе дивизии не нашлось. Никто не запасается. Погон ждут. Рад бы помочь, улыбнулся Синцов, да нечем. У нас в батальоне кроме Зампалета кругом одни кубики. Он правда такой, что и последнюю шпалу отдаст, но это уж я не позволю перевоспитаю его, чтобы имел хотя бы полувоенный вид. Смешно это от тебя слышать, сказал Артемьев. слушая и вспоминая, каким ты был до армии в тридцать 39 девятом». 39-ый это давно прошедшее, усмехнулся Синцов. Сидим тут с тобой, как две половины армии, сказал Артемьев, кадровая и приписная. Думал ли ты до войны стать тем, кто есть? А много ли и обо всем ли, о чем надо мы вообще тогда думали? Как будем спать ложиться, спросил Артемьев. Может, в валетом? Рискованно, сказал Сенцов. Не знаю, как ты, а мне ординарец говорил: "Я нервно спать стал. Заваливайся подальше к стенке, а я еще посижу". Неохота охота ложиться.